Глава третья. Speak Now. «Я стремилась стать лучше, бросить себе вызов и развивать свои навыки как автор и исполнитель песен. Я никогда не мечтала получить уважение и признание даром. Я хотела добиться этого честным трудом». Тейлор Свифт. Пролог к альбому Speak Now. Тейлорс Version. Republic Records. 2023 год. I'll spend forever wondering if you. Knew I was enchanted to meet you. Enchanted by Тейлор Свифт. Есть впечатления, сохранившиеся в нашей памяти навсегда. Особые моменты, которые мы любим время от времени проигрывать в своей голове, словно лучшие сцены из любимого фильма. Мы закрываем глаза и воссоздаем лица окружавших нас людей. Вспоминаем запахи и другие специфические детали, которые возвращают нас в то самое особенное место, например, песню, что играла в тот вечер, или как огни ночного города отражались на водной глади. Эти воспоминания придают нам уверенности, утешают нас и убеждают, что случившееся не было просто сном. В других случаях, Мы возвращаемся к ним, чтобы в своем воображении изменить их и, возможно, сделать иной выбор, тот, что не осмелились сделать в реальности. Мы переосмысливаем их, добавляя какие-то детали, например, слова, которые мы так и не сказали тому самому человеку, прежде чем попрощаться и уйти домой с румянцем на щеках. Потому что, видимо, именно так мы стремимся найти другой путь, тот, по которому мы решили не идти или не решились идти. Но есть и другие моменты, которые оказывают на нас огромное влияние. Те, от которых мы не в состоянии убежать. Те, что застревают в нашей памяти, причем некоторые из них на гораздо более долгий срок, чем нам хотелось бы. И даже если нам кажется, что мы их наконец забыли, они всплывают вновь, когда мы меньше всего этого ожидаем. Прежде чем начать рассуждать об этой эре, Расскажу о судьбоносном эпизоде, который, как мне кажется, поможет понять контекст запуска альбома Speak Now. Я имею в виду исторический вечер 2009 года, когда Тейлор получила награду на церемонии Video Music Awards за песню You Belong With Me в номинации «Лучшее женское видео», в которой она состязалась с другими известными исполнителями, как Бьонсе, Пинк и Леди Гага как вдруг на сцену поднялся рэпер Канье Уэст, нагло отобрал у нее микрофон и публично заявил, что она не заслужила эту награду и что ее должна была получить Бьонсе, которой в конце торжества вручили награду за лучшее видео года на песню «Single Ladies». Представь, что ты годами боролась за осуществление своей мечты, посвящая этому все свое время и всю себя, и вдруг кто-то постарше тебя Человек, которым ты, возможно, даже восхищалась, унижает тебя в прямом эфире на глазах у миллионов зрителей. А теперь добавь ко всему этому то, что тебе 19 лет, и ты стоишь словно парализованная, думая, что люди, чьи возгласы доносятся до сцены, согласны с только что сказанными словами. Как бы ты ни была уверена в себе, сложно поверить, что это событие никак на тебя не повлияет, Особенно, когда ты не знаешь, как вести себя после случившегося, пока все ждут от тебя хоть какой-то реакции. К сожалению, таких людей в этом мире довольно много, даже если ты не понимаешь, какого черта они тут делают. И, столкнувшись с ними, ты поймешь, что монстры, которые прятались под твоей кроватью в детстве, с возрастом никуда не исчезают, а просто меняют форму. Помнишь, что они могут быть опаснее, но ты будешь сильнее — и не испугаешься встретиться с ними лицом к лицу. Огромная популярность, настигнувшая Тейлор после выхода альбома «Hurless» и сопутствующего ему тура, имела неизбежный побочный эффект, постепенный рост числа ее хейтеров. Некоторым, наверное, не нравилось, что юная девушка в свои 20 лет уже возглавляла чарты и выигрывала премии. Она писала песни о любви и душевной боли, черпая вдохновение из собственного опыта и дневников. Ее тексты умудрялись объединить целое поколение молодых людей. Мне сложно четко сформулировать ответ на вопрос, почему Тейлор Свифт стала голосом целого поколения. Но я знаю одно. Молодежь часто не воспринимают всерьез. Наши чувства и взгляды легко списывают как «неважные только из-за нашего возраста». Когда теряешь подругу, тебе говорят «это нормально». Тебе очень повезет, если во взрослом возрасте ты сохранишь дружбу хоть с одной одноклассницей. Когда тот, кто тебе нравится, не обращает на тебя ни капли внимания, ты слышишь, ты встретишь еще сотни таких, нечего убиваться. Даже когда на твоей первой работе босс вдруг оказывается совершенно невыносимым, ты довольствуешься фразой ⁇ Ты только начала, чего ты ожидала ⁇ Такой цинизм не обязателен. Мы понимаем, что с возрастом приходят знания и опыт, но это не повод обесценивать чувства. Когда мы, Свифти, говорим, что тексты Тейлор для нас как Библия, это потому, что она вместо снисходительности делится своим опытом. Она пережила все эти запутанные моменты и не осуждает нас за наши переживания. В первом альбоме она буквально читает нам страницы своего дневника, а во втором, как близкий друг, с которым можно поболтать на перемене, озвучивает все свои тревоги и переживания. С самого начала она знала, как донести до нас, что наши чувства и эмоции важны. Пусть поспешные, наивные и порой не очень осторожные, но такие же ценные, как и у всех остальных. И пока мы росли вместе с ней, она писала песни, которые со временем стали для нас мантрой. В тот период, когда такие легендарные композиторы, как Брюс Спрингстин, признавали талант Тейлор, Желтая пресса и критики упорно пытались дискредитировать ее творчество. Они постоянно акцентировали внимание на ее романтических отношениях. Сотни статей и блогов, где перечислялись ее романы на протяжении всей карьеры, рисовали образ мужа-ненавистницы, которая использует прошлые отношения и бывших как творческое топливо. Но на самом деле Тейлор выделялась вниманием к деталям, которые она вкладывала в свои тексты, и манерой, с которой она рассказывала свои истории так, чтобы те естественным образом переплетались с опытом слушателей. Это и сделало ее всемирно известной автором-исполнителем. Конечно, с этим мачистским и отсталым взглядом, распространенным в светской хронике, пришлось столкнуться и тысячам других артистов, как поколение Тейлор, так и до и после нее. Майли Сайрус подверглась жесткой критике в эпоху Банджерс, За клип, в котором она, высунув язык, голой каталась на шаре для сноса зданий. Бритни Спирс пережила одно из самых ужасных преследований по парации за всю историю музыки, а Мадонне самой влиятельной поп-исполнительницы на сегодняшний день, приходилось буквально пробивать себе дорогу на каждом шагу своей карьеры, чтобы отстоять ценности, на которых основано ее творчество. Для фанатов публичное осуждение любимой артистки — это кощунство, и они готовы защищать ее любой ценой, словно чья-то необоснованная критика ее песен, образа или выбора, который она когда-то сделала, направлена лично на них из-за ее связи с аудиторией. Это певица, которая так важна для меня, и это музыка, в которой я нахожу убежище от своих повседневных проблем выше всех ваших слов о ней. Каким бы рациональным или иррациональным это ни казалось со стороны, мне кажется важным отметить, что между реальностью и вымыслом существует грань, которая периодически размывается, когда у вас особые отношения с артистом, когда вы питаетесь его творчеством. Для вас безопасность этого человека, его душевное состояние или даже его банковский счет должны быть в порядке, чтобы, например, в один прекрасный день он не перестал писать музыку И эта связь исчезла. Очевидно, что ни один Свифти не знает Тейлор по-настоящему. Сколько бы мы ни слушали ее музыку, ни читали ее высказывания в журналах и соцсетях, даже те, кому посчастливилось побывать за кулисами на одном из ее концертов, или те, кого пригласили к ней домой, чтобы испечь с ней печенье, об этих тайных собраниях мы поговорим позже. Тейлор, как она представляет себя на сцене во время выступлений, Обычный человек, такой же, как мы с вами. Ну ладно, еще она миллиардер, но это уже мелочи. И лучший способ сохранить здоровые отношения с артистом – это установить дистанцию, подобную фан-барьерам». Тейлор сама говорила об этом с Брэндоном Ури в документальном фильме «Мисс американа «Есть разница между «я действительно чувствую связь с твоей лирикой» и «я собираюсь вломиться к тебе в дом». В любом случае, несмотря на тени, сопровождавшие огни ее успеха, в альбоме «Speak Now» Тейлор предстала той мечтательной девушкой, которая сумела покорить наши сердца, бросив себе серьезный вызов. Впервые в своей карьере Тейлор решила отстегнуть ремень безопасности и написать целый альбом самостоятельно, без помощников. Хотя она начала писать его еще во время тура «Fearless», и, по ее словам, у нее почти не было времени на организацию совместных записей, очевидно, что этот альбом не просто очередная работа в ее дискографии. После постоянной критики ее личной жизни и стычки с Канье Уэстом в 2009 году, в ее жизни настал момент проявить все свое мужество. И вот в своем третьем альбоме Тейлор показала нам настоящий мастер-класс по написанию песен. Коллекцию композиций в которых ясно читается желание певицы вступить на путь зрелости, одновременно давая понять всем тем, кто сомневался в ее таланте, как сильно они ошибались. Хотя это не совсем альбом-ответ, в отличие от «Reputation», которому я перейду через несколько глав. Если посмотреть на «Speak Now» в перспективе всего карьерного пути певицы, мы увидим Тейлор в поиске новых границ, чтобы расширить свои возможности как артистки и в процессе заткнуть несколько ртов. Когда поп-звезда дебютирует в очень юном возрасте и, выпустив несколько альбомов, хочет публично продемонстрировать, что она уже не ребенок, то одна из самых распространенных тем, которую она стремится исследовать, — это сексуальность и чувственность. Любопытно, однако, что Тейлор не играла с этой идеей до относительно недавнего времени, В то время лейбл по-прежнему культивировал ее образ хорошей девочки в глазах общественности и не позволял ей, например, высказывать свои политические взгляды в интервью и СМИ. Вместо этого Тейлор решила встретить взрослую жизнь в нетипичной для публичной фигуры манере, все больше набиравшей популярность поп-культуре. Так, в альбоме «Speak Now» мы находим без сомнения лучшие текст на тот момент ее карьеры, и она сама ясно дала понять, что повзрослела и вступила на путь самостоятельного написания этих песен. В них она раскрывает темы, которых не было в ее творчестве раньше. Она с благодарностью принимает закончившиеся отношения, вспоминая о них с любовью. Майн впервые просит прощения у человека, с которым обошлась не лучшим образом. «Back to December» — Колыбельный рассказывает новорожденному о том, как важно наслаждаться юными годами, прежде чем повзрослеть. Never grow up. И пытается разорвать порочный круг, запущенный в 2009 году Канни Уэстом. Innocent. Эта последняя песня стала упражнением на развитие сдержанности, в которой вместо жестокой мести, как стоит отметить, она поступила с бывшим партнером в песне Better Than Revenge вызвавший большой резонанс. Она посочувствовала ему, проявила уважение, как взрослый человек, который воспитывает маленького ребенка, только что сделавшего что-то неправильное. И это несмотря на то, что Тейлор на 12 лет младше его. Помимо всего этого, в Speak Now также вошли песни, по сей день остающиеся самыми длинными композициями в творчестве Тейлор. «Dear John» и «Last Kiss». Они длятся больше шести минут. Это казалось рискованным шагом, ведь радиостанции обычно предпочитают песни около трех с половиной минут. Тем не менее, Тейлор не боялась идти против течения. Она продолжала показывать фанатам, что хочет создавать музыку по-своему, оставаться верной себе как артистке и исследовать свое творчество, несмотря на модные тенденции. Конечно, несмотря на все свои старания, Тейлор победила далеко не во всех битвах. Мало кто помнит, но у этого альбома сначала было другое название. Скотт Барчетта, бывший владелец Big Machine Records, посоветовал его изменить, чтобы альбом не казался детским для широкой публики, которая не хотела давать ее музыке шанс. Альбом должен был называться в честь песни, которая задает тон всему альбому и единственный, изначально включенный в сет-лист «The Tour «Enchanted». Любой фанат Тейлор скажет, что именно так вы себя чувствуете после прослушивания альбома. Тейлор наполняет его мелодиями, которые накладывают на вас чары и затягивают в сказку, и вам не хочется ее покидать. Это чувство она перенесла и в свой промо-тур. Speak Now World Tour, где замки, принцессы и заколдованные леса стали неотъемлемой частью ее волшебного мира. Но у всех историй есть конец, и конец этого альбома — монументальная «Long Life» — песня, в которой Тейлор выразила признательность за все, чего она достигла благодаря поклонникам и за то, что мы продолжаем расти вместе с ней. Она выразила надежду, что в будущем мы останемся с ней и попросила нас познакомить с ее музыкой наших будущих детей, как будто передать эстафету наследия, которое напрямую свяжет ее с другими поколениями. Кто бы мог подумать, что именно так и произойдет всего несколько лет спустя.